Дмитрий Распопов. «Тень императора». Книга первая. Пролог. «Анри, подойди сюда!» Громкий голос матери ударил мальчику по ушам, словно щелчок плетки. Небольшого роста, с грубо обрезанными по плечи волосами и перепачканной красками, мальчишка испуганно выглянул из своего убежища. Интонации матери не предвещали ничего хорошего. Мечущиеся по дому служанки в поисках младшего господина могли обнаружить его в любой момент. Третий, а потому самый младший сын графа Дю Валей, принял волевое решение сдаться самостоятельно, пока не начались репрессии. «Госпожа, я нашла его!» Рона, одна из служанок, крепко ухватив его за руку, практически потащила в сторону большого зала замка. Мальчик втянул голову в плечи, его новый костюм, подготовленный лучшими портными, специально для этого дня, был безнадежно испорчен. Не был же он виноват в том, что захотелось нарисовать полет ласточки, когда-то низко над землей и, ловко огибая препятствия, подхватывала мошек. Он и не заметил, когда манжеты и бриджи костюма оказались вымазаны в краске. «О боже!» Как он и предвидел, матушка была в ярости. Не только потому, что подготовленный заранее шедевр Портнова был испорчен, но и потому, что времени на его замену просто не оставалось. Граф уже выказал свое неудовольствие тем, что сына до сих пор нет, ведь все это время он был вынужден развлекать гостей байками. «Вечером будешь наказан!» – прошепела мама и, схватив его за руку, потянула в сторону зала. «Костюм обошелся мне в десять золотых! Что теперь говорить гостям?» Мальчик молчал, предчувствуя вечерний скандал уже с участием отца. Он ничем не оправдывал ожидания родителей. Если старшие Генри и Ричард старались целиком походить на отца, все свободное время проводя с лошадьми и оружием, то семилетний Анри с самого рождения возился лишь с красками. Уже в три года он смог сносно нарисовать животное, небольшой пейзаж, а в пять довольно неплохо изобразить человека. Конечно, из-за отсутствия учителей до всего этого приходилось доходить методом проб и ошибок, но дело было даже не в этом. Отпрыск военной аристократии рода Дювалей просто не мог заниматься какой-то мазнёй. Об этом ему утвердили все вокруг, начиная от гневно хмурящегося отца при виде его банок с красками и холстов и заканчивая братьями, которые постоянно его изводили и подначивали. Ему бы вообще не давали красок, если бы не мама, которой нравилось, что сын увлечен чем-то и не требует за собой присмотра. Можно было всегда точно сказать, где он находится. Граф даже бровью не повел, когда увидел сына в слегка запачканном костюме. Он указал на него рукой и представил присутствующим гостям. «Господин барон, госпожа баронесса, знакомьтесь, наш младший непутевый сын». «Ну что вы так, господин граф?» запротестовал маленький колобок в роскошном платье с золотым шитьем и множеством мелких речных жемчужин, которые скрывали швы портного. «Очень милый мальчик, пусть и немного запачканный. Нас это совершенно ни капельки никак не беспокоит». «Анри, хочу познакомить тебя с твоей будущей женой». Отец приподнялся с кресла и с теплой улыбкой указал рукой на кресло барона и баронессы. Урожденная баронесса Наталида Кисси уже сейчас сводит с ума и покоряет сердца. Боюсь даже представить, что будет через десяток лет. Гости заулыбались сильнее. Видимо, им была приятна похвала отца, раз они рассыпались в ответных комплиментах. Из-за стула выглянула девичья головка с большими зелеными глазами и очень милым личиком. Она внимательно осмотрела мальчика и снова спряталась за спины родителей. «Натали!» – голос барона стал чуть требовательнее. Девочка вышла из-за стульев и присела в низком к как это и положено благородной леди. «Отменное воспитание!» – воскликнула графиня, а Анри не понимал, что вокруг происходит и что от него требуется в данной ситуации. Правда, стоило присмотреться к ровеснице, как мир внезапно остановился. Он перестал слышать все вокруг и видел лишь ее перед собой. Ему показалось, что он видит ангела, спустившегося с небес, так она была прекрасна. Длинные, темно-русые волосы были завиты и уложены под бежевую шляпку, которая была кокетливо наклонена вправо. Изумрудные глаза оказались такими большими, что в них можно было утонуть. Сердце застучало сильнее, и мальчик с ужасом почувствовал, как во рту пересохло, а ноги отказывались сделать хоть шаг навстречу. Стоящая перед ним девочка была идеалом, с которым боязно было даже заговорить. «Анри!» — строгий голос отца привел его в себя. Видимо, отец звал его некоторое время, поскольку вид у него был очень недовольный. «Подойди и познакомься, как подобает рыцарю». Мальчик попытался сделать пару шагов, но только одна мысль, что он сейчас подойдет ближе к светлому ангелу, ввергла его в смятение. Он сначала посмотрел на отца, затем на мать, которая также показывала ему, что делать жестами. Рука у девочки была слегка влажной, но очень вкусно пахло, когда он встал на колено и принял маленькую ладошку для поцелуя. Анри не смог сразу определить, что это, но явно какие-то лесные травы, поскольку запах был смутно знаком. Задержать руку ему не дали. Девочка практически мгновенно вырвала ладошку и сморщила носик, отянув взглядом его одежду. Анри почувствовал себя ужасно глупо. Что стоит в колено преклоненной позе, в испачканном дорогом костюме, недовольство ангела острым ножом резануло по груди. «Мама, а почему он грязный?» Она повернулась к родителям и просто спросила то, что взрослые старательно обходили в своих разговорах. «Он мне не нравится». Ее слова стали последней каплей. Анри вскочил на ноги и, не слушая гневных голосов родителей, бросился бежать, едва не сбив дверьми столпившихся за ними служанок и слуг обоих дворянских семей. «Ничего, это от волнения!» Попытался сгладить ситуацию граф, когда за младшим Виконтом закрылась дверь, оставив всех в недоумении. Наталья и правда красавица, не мудрено, что мальчик потерял голову. Барон и баронесса зарделись от удовольствия. Еще бы, они могли вскоре породниться с таким знатным и сильным родом, как Дю Валей, который, правда, в последнее время слегка обнищал. Конечно же, никто про такое никогда вслух бы не сказал, опасаясь ярости графа, Но во дворце короля слухи разлетались быстрее почтовых голубей, и об этом было давно общеизвестно. Так что мало кому известный род, зато очень богатых купцов, всего поколения, как купивших себе титул, но так и не принятых ко двору, заключал выгодную сделку с одним из старейших родов королевства. Всего лишь нужно было повенчать младшего сына графа со своей единственной дочкой, одним этим шагом сразу врываясь в элиту высшего общества королевства – предел мечтаний для остальных купеческих дворян. Бароны-баронесса темными вечерами предавались мечтам, как они будут отныне вести себя с другими купеческими родами, а также со остальной знатью королевства – Мечты заводили их в такие дали, что трудно было остановиться, и все благодаря будущему браку дочери.